Глава девятнадцатая. У Алисы ничего не получалось. Все шло так, словно началась черная полоса. Даже мужики на улице перестали клеиться. Срочно нужны были деньги, новый друг и квартира. Вадик, который ее втравил в эту ужасную историю, пропал и на звонки не отвечал. Правильно, когда у тебя все хорошо, ты нужна. Как только все сыпется. Рядом остаются лишь самые надежные люди. Получалось, что у Алисы Бубиндай надежных людей не было, только родители. Но не просить же у них денег, если она сама рассказала, что учится и работает. Да и что они могли прислать? Их копеек хватило бы на один поход в клуб, и то очень скромный. Надо было срочно возвращать Николая. Это был идеальный вариант: молодой, здоровый, без фантазии, но зато и без неприятных сюрпризов. А главное, у него водились деньги, и он не был жадным. Вот почему так: мужчины уверены, что им на сторону ходить можно, а их женщине ни ни. Ну где справедливость? Должно быть равноправие. Да, Коля ей не изменял, но где доказательства? Вдруг он тоже того. А если вдуматься? Что он видел? Фактически ничего. Да, Вадик на балконе и что? Ничего. Мало ли. Зачем парень на балконе торчал? Алисе так хотелось вернуть удобного во всех отношениях кавалера, что она умудрилась убедить себя, что ничего страшного не произошло и все еще можно исправить. Особенно позитивно на ее уверенность влияли отсутствие нормальной еды, требовавший реставрации маникюр. и необходимость спать в душной общежитской комнатенке на раскладушке, да еще и девчонки, которым она порядком мешала, подзуживали: "Не будь дурой, попробуй еще раз". Но это они просто не знали, что Коля ее не просто выгнал, а застал с парнем. А разве это сильно меняет дело? Он, этот грубиян, вышвырнул беззащитную девушку из дома с одним чемоданом. Он ни разу не позвонил, не спросил, как она. А вдруг Салли что-нибудь случилось, а вдруг ее обидели? В итоге Алиса решила идти в клуб, куда обычно ходил Николай. Не просто мириться, а еще и обвинять. Любая девушка знает, что лучшая защита — это нападение. Проведя полдня в салоне и потратив последние деньги, она отправилась восстанавливать утерянное благополучие. С справедливости ради стоило признать, что в этот вечер Алиса была хороша чрезвычайно. Когда девушка прекрасна настолько, что даже соперницы оборачиваются ей вслед, то кого волнует, что там у нее в голове и на языке? Она может нести любую охинею, а мужчины будут слушать и думать: прелесть какая дурочка. Это потом, получив свое, они озвучивают ужас какая дура. Алиса шла побеждать. Домой она планировала возвращаться как охотник после удачной охоты с тушкой дичи через плечо. Причем, как девушка крепко стоящая на ногах, она допускала два варианта окончания дня: либо Николай подойдет к ее ногам, поняв, что потерял, либо к ее ногам подойдет кто-то другой, не менее ценный и пушистый. Но первый вариант был предпочтительнее. Так как колясика она уже знала вдоль и поперек, а к новому кавалеру придется притираться. Как говорится, дуракам и новичкам везет. Новичком Алиса не была, но едва войдя в клуб, поняла, что день у нее складывается удачно. Колясик сидел за своим любимым вип-столиком в углу в компании пары приятелей. Привет. Алиса немедленно подрулила к столу и наклонилась, опершись руками о столешницу. Она умела принимать правильные и эффектные позы с учетом вырезов на наряде. Николай едва не подавился коктейлем от неожиданности. Невероятно, после того, что было, эта нахалка еще ему улыбается и сиськи вываливает. Присутствовавшие за столиком мужчины лишились дара речи, гипнотизируя Алису на декольте. При этом все они, кроме опешившего Николая, хором ответили: «Привет!» Как послушные младшеклассники на линейке. А что не ответить-то, красивые девушки? Поговорим. Алиса соблазнительно улыбнулась и облизнула губы. Где они набираются этой пошлости? Уныло подумал Николай, вылезая из-за стола. Обсуждать случившееся при знакомых желания не было. Гордиться-то нечем, позорище. У него аж зубы сводило от отвращения и раздражения, вот чего она притащилась. В глаз хочет, а потом компенсацию, или денег попросит, или скажет, что залетела, ведь не мириться же после такого эта рыжая лошадь прискакала. Как выяснилось, он ошибался, именно мириться. Колечко, ты все неправильно понял, жарко зашептала Алиса, притиснув его к стене. Николаю вдруг стало смешно. Оказывается, он неправильно понял присутствие голого мужика на своем балконе. Интересно было послушать версию противной стороны, а сторона была именно противной не меньше. Разглядев всполохах цвета музыки его улыбку, Алиса с дуру обрадовалась и зачастуюла. Я знаю, что ты не весь, что подумал. Я даже понимаю тебя, конечно. Мужчина в моей квартире, в моей. Меланхолично вставил Коля. А это не мужчина, это брат мой, не родной, это брат по бабушке. У бабушки была сестра, у сестры несколько детей. Так вот, Вадик, внук одного из тех детей. Мы вообще никогда не виделись, а бабушка позвонила и попросила ему город показать. Вадик же из деревни. Не привык к мегаполису, вот. Девушка раскраснелась, воодушевилась и воспряла духом, поскольку Николай не перебивал, воролось легко и история полилась складно, как песня. Тебе, конечно, не понравилось, что Вадик был не совсем одет. Тут Коля хмыкнул, вспомнив чудушного Глыша на балконе. Характеристика не совсем одет мало соответствовала реальности. На Вадике не было даже шерсти в привычных местах. Он оказался гладко выбритым и эпеллированным, как породистый домашний питомец. Кроме того, судя по ровному загару, деревенский брательник регулярно посещал солярий. Или же он у себя на селе предпочитал загорать, в чем мать родила. «Ты не хмыкай, все не так!» Алиса занервничала, «Вадик вообще любит дома голышом ходить», — бабушка сказала. «А что такого? Мы же родственники. Мне все равно, я других мужчин, кроме тебя, и не замечала». «Ну, хочет он в таком виде рассекать, пожалуйста, не спорить же. А как раз перед твоим приходом он вышел на балкон. Не привык, Вадик, в городе ему стало душно. У нас же экология тут ужасная». А он вышел проветриться, а я машинально двери закрыла. Нет, не машинально, а чтобы сквозняка не было. И тут ты пришел, и получилось все ужасно глупо. И самое ужасное, что ты так легко поверил в самое плохое. Это унизительно для меня, ты понимаешь? Да, я согласна. Выглядит неправдоподобно и банально, но я говорю правду. Между прочим, людям чаще верят, когда они врут, а стоит только начать говорить правду. Как от тебя отворачиваются, и ты тоже отвернулся. Ты хоть понимаешь, что бросил меня одну в чужом городе? Ты даже не позвонил, не спросил, как я добралась. И между прочим, я живу с девочками в общежитии. А Вадик твой где? Неожиданно заботливо поинтересовался Николай. Откуда я знаю? Опешила Алиса. Ну как же, брат же. Ты что, сама в общежитие, а его бросила? Колечко, ты что такое говоришь? Какая тебе разница, где Вадик? Домой он уехал, к бабке. Не понравилось ему в городе, решил вернуться и правильно. Тем более, что и мне все испортил и сам тебя испугался. А добрался как хорошо? Да что ты все про него вы спрашиваешь? Вспылила Алиса. Дался тебе этот крендель. Я переживаю за часы, которые уехали вместе с твоим братьенником. Николай хищно блеснул глазами, увидев, как Алиса съежилась, и даже спорить не стала. Стало быть, вполне допускало, что дружок ее эпилерованный заопросто мог часики помылить. Ну что ж, по заслугам и награда. Отличного паренька нашла его подружка. Коля был отмощен, не до конца, конечно, а садочек мерзопакостный остался, но хоть так. Он похлопал Алису по плечу, ухмыльнулся и круто развернувшись, направился обратно к своему столику. После сообщения про часы Алиса окончательно поняла, что ничего уже не исправить. Зараза, прошепела она, обозвав всех мужиков с копом и поганца Вадика и мерзавца Николая. Сплошные проблемы из-за них. Вот почему так. Красивая девушка, вынуждена либезить, унижаться, пытаться понравиться, потом стараться удержаться рядом, а они мужики эти вообще никому ничего не должны, живут в свое удовольствие, хотят дадут денег, не хотят не дадут, а ты вынуждена зависеть от их настроения, расположения и левой пятки, которая пляшет как хочет. Жаль. Но надо было переходить к плану Б и начинать все заново с другим. На чевки в общаге остычартили, деньги закончились, не домой же ехать. Обведя зал взглядом, Алиса сразу заметила роскошнейшего мужчину, просто королевского самца, как сказали бы девочки из общаги. Вообще-то по чужому опыту и рассказам Алиса знала, что легче как раз с невзрачными, которые радуются, что заполучили шикарную девушку, но она же не продажная женщина, не путана какая-нибудь. Она хотела по любви, ну пусть не совсем по любви, но хотя бы, чтобы было за кавалера не стыдно. И нравились Алисе видные мужчины, фактурные, такие, чтобы не только с крошельком, но и с внутренней энергетикой, чтобы с ними было хотя бы приятно рядом. Этот, которого она заприметила, был просто как из Голливуда. Тряхнув огненный копной волос и напустив в глаза загадочности и секса, она начала гипнотизировать жертву. Тот довольно быстро наткнулся на Алисин взгляд, оценил экстерьер и махнул рукой, мол, давай сюда. Разве что поляшке себя не хлопнул. Да уж. Еще один романтик недовольно пробормотала Алиса. Новая пеондриваться не стала, позвал уже хорошо. Удивительно, но настоящие мужики такие, какие привлекают большинство дам, именно брутальностью. В большинстве случаев не бывают ни рыцарями, ни гордомаринами, мужланы, хамы и деспоты. И сказки это, что такой Дикарь в глубине души нежный и трепетный. Ничего подобного, что снаружи то и внутри. Возможно, в природе встречались исключения, но Алисе они пока не попадались. То ли она не умела подбирать ключики, то ли никаких потайных комнат в этих примитивных самцах не было. Скорее всего второе. Ну и пусть. Чем проще, тем лучше. Девушка грациозно уселась рядышком, грудным голосом проворковав: "Я пью текилу, но только в хорошей компании". Я хорошая компания. Кивнул красавчик и небрежным жестом позвал официанта. Отлично. Сегодня она не поедет в общежитие. Вечер все же удался. Утром Алиса проснулась от того, что кто-то невежливо потряс ее за плечи. Что? Девушка с трудом ворочала языком. Она не выспалась. В голове шумело, а во рту шуршал нождак. Глаза не разлеплялись. Хотелось спать, спать, спать. Я на работу. Дверь закроешь. Ключи бросишь в почтовый ящик. Твой паспорт я сфотографировал. Все, привет. Где-то хлопнула дверь. И что это было? Алиса с трудом села, но тут же со стоном повалилась обратно. Текила. Вот зачем было строить из себя крутую и пить эту дрянь? Зато оригинально, да, этого не отнять. Воспоминания нахлынули лавиной, и девушка резво вскочила, сообразив, что слишком рано расслабилась. А паспорт зачем, а почему ключи? А-а-а! Она вдруг поняла, что в квартире никого нет. Она одна. Вчерашний красавец весьма недвусмысленно обрисовал план ее дальнейших действий. Если кратко... то гости предлагали уматывать, а паспорт надо полагать, он сфотографировал не для того, чтобы заказать билеты на Мальдивы. Да уж, всплошная поэзия и сказка. За кого он ее принимает? Алиса неторопясь прошлалась по квартире. Шикарно, красавчик тут явно живет, непостоянно по вещам видно, но все равно круто. А раз круто, будем брать. По крайней мере, можно хотя бы попробовать удержаться, сказать, что вчера так понравилось, что не смогла уйти. Зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Лесть, вот главное оружие женщины. Мужчины любят, когда их хвалят, ими надо восхищаться, смотреть на них снизу вверх, и тогда даже самый железобетонный упрямец может сдаться.